черная Волга. Отличный солнечный был день. Тихий, по-весеннему жаркий. Над березовыми перелесками кричали кукушки. Во враге пели зяблики. Штук 20 не меньше. Столько зябликов сразу я от роду не слыхивал. Перелески светились насквозь. Между березовыми стволами зеленя сверкали, как спинка зимородка. А я мчался, как мотоцикл, волоча-бластер и пакет с бутербродами. Холм с телескопом служил мне ориентиром я держал его справа, почти под прямым углом к своему направлению. Понимаете, я мог выбрать дорогу намного короче, прямо к восточной части Тугарина, через совхозную усадьбу. И Идти через усадьбу не хотелось, и я знал почему. В совхозном клубе, что в центре усадьбы, вчера выступал Федя-гитарист. На бегу я думал о трусах. Рыжий попутчик — несомненный трус. У них всегда чутье на опасность, как у Кольки Берсенева из нашего класса. Едва запахнет дракой, он исчезает. Он как барометр. Если он исчез из компании, то наверняка жди неприятностей. Подеремся, либо из кино выведут, либо затеем на враге славом и переломаем лыжи. Ладно. Трусы есть трусы. Этот, по крайней мере, побежал в верном направлении. Я не задумывался, правильно ли было воровать бластер у Анны Егоровны. Гордясь своей храбростью, топал по тропинкам, надеясь сегодня же пустить бластер в дело и неожиданно выскочил на шоссе рядом с памятным местом. В метрах тридцати справа темнел въезд на ту самую проселочную дорогу, ведущую к поляне посредника. Очень хотелось отдохнуть, но я побежал дальше. К городу, конечно, инстинктивно держась боковой грунтовой тропки. Также инстинктивно остановился за кустарником, когда услышал шум встречной машины. Фррррр, черная Волга промчалась мимо. И как будто в ней я увидел Сура на заднем сиденье. Сначала я решил, что обознался. Сурену Давидовичу чистая гибель в такую погоду вылезать из подвала. Он и домой ходит только по ночам, чтобы принять ванну. Из-за проклятой астмы он и в тере стал работать. В сыром подвале ему хорошо дышится. Их болезнь наше здоровье, говорит он на подвале. Нет, в Черной Волге Суры быть не могло. Стоп. Киселёв. Туда собирался Киселёв. Сурса нам откроет дверь, не побоится и я помчался за машиной. Вылетел на холм. Так и есть. Пустое шоссе сверкало под солнцем. Волга свернула в лесопарк. Они приходили к Суру и увезли его на поляну посредника. Машины другого пути не было. Или по шоссе прямо, или на ту дорогу в лесопарк. И я перепрыгнул через канаву и побежал обратно. И только теперь догадался бросить докторские бутерброды.